Глава 10. Парадная форма Троманы сидела на нём как чужая, будто он одолжил не свою одежду. Да и надевал её всего трижды с тех пор, как стал шефом полиции: один раз во время присяги и ещё два в особых случаях. Сегодня как раз такой случай, только совсем не радостный. Скорбный, но необходимый обряд, участие в котором ему очень хотелось бы избежать. Сегодня похоронены двоих полицейских. Трумен полдня старался сдержать возникающую при этой мысли тошноту. Она накатывала волнами, вызывая воспоминание о ночи, в которую погибли шерифы. На их месте мог оказаться я. Он дважды избежал смерти в ситуациях, когда гибли другие полицейские. Большинству стражей порядка за всю службу ни разу не приходилось стрелять, а уж тем более два раза оказываться на волоске от смерти. И почему утром у Романа появилось ощущение, что запас его везения исчерпался. Судя по благосклонности Фортуны, он будет в безопасности до конца дней. Вместо этого шеф полиции нервничал и беспокоился, словно смерть поджидала его за углом, злясь, что уже дважды промахнулась. Сидящая рядом в таху Мёрси молчала. В элегантном тёмно-синем костюме и тёплом пальто она производила впечатление Кейли молча сидела сзади. Ранняя тётя ещё раз спросила её, точно ли девушка поедет на похороны, ведь не так давно хоронили её отца, но племянница настояла на своём. Ей хотелось почтить память шерифов, погибших при исполнении долга. В зеркало заднего вида Труман заметил, что лицо Кейли побледнело, но в её глазах и в позе читалась решимость. Она напоминала Мёрси в юности. Волосы светлее и на несколько дюймов короче, но такая же упрямая и стойкая. Он гордился ею. Дейли припарковался, и они втроём зашагали через стоянку к небольшой толпе, которая направлялась в центр города. Дальний конец парковки заполонили фургоны тележурналистов. Сами репортёры и телеоператоры стояли за ленточным ограждением, молча направив объективы в сторону скорбящих родственников. Несколько шерифов выстроились в редкую цепочку, повернувшись лицом к камерам и стараясь сохранять дистанцию между репортёрами и участниками процессии. Трумэн заметил два фургона CNN, услышал, как Мёрси выругалась себе под нос, и сжал её руку. Он взял её за руку, когда они вышли из машины, и с тех пор не отпускал. Кейли заметила камеры и остановилась. Дейли обнял её за плечи, не обращая внимания, посоветовал он «Это Си-Эн-Эн», — пробормотала она. «Что они здесь делают?» «Стрельба по полицейским», — кратко пояснил Трумэн. «Такого не должно случаться», — пробормотала Кейли и вытерла мокрую щёку. «Точно, чёрт возьми», — согласился шеф полиции. Стоянка была забита множеством патрульных автомобилей. Он заметил эмблемы штатов Вашингтона, Айдаха и Невады. Большинство приехали из Орегона, с востока от каскадных гор. Сердце Труммана наполнилось радостью при виде гербов крошечных захолустных городков. Эти полицейские, должно быть, потратили на дорогу много часов и оставили свои участки без присмотра, чтобы отдать дань уважения погибшим коллегам. Все, кто мог, постарались не пропустить похороны служителей порядка. Кейли отвлеклась. Трумман обратил внимание, что её взгляд сосредоточился на высоком молодом человеке. Шаг замедлился, а плечи расправились. Кейт Прюит. Позади, видимо, его родители. Кейт ещё не видел Келли и остановился поприветствовать компанию парней. Среди них он узнал троих приятелей Прюита, которых застукал с ним ночью. Трумэн вгляделся в тех, кто постарше. Тоже родственники. Некоторые были одеты в тяжёлые куртки защитного цвета и держали в руках шляпы. С виду типичные трудолюбивые сельские работники. Один или два показались Трумэну знакомыми, но не настолько, чтобы вспомнить их имена. Кейт выделялся среди ровесников. Он не сутулился и носил брюки, а не джинсы. Возможно, Кейли действительно выбрала приличного парня. Шеф полиции заметил, как взгляд Мёрси метнулся от племянницы к молодому человеку. Её брови слегка нахмурились. «Мать-медведица». Они вошли в ритуальный зал и заняли места. «Мёрси» Мерси села между Труммоном и Кейли. Он всё ещё крепко сжимал её руку. Следующие 45 минут у него разрывалось сердце. Слайд-шоу из жизни Дэймона Сандерсона. Его фотографии с беременной женой, а потом снимки его новорождённой девочки. Брат Ральфа Лонга держался стойко и говорил о любви Ральфа к работе, не проронив ни слезинки, но все слушатели сидели с мокрыми бумажными салфетками в руках. Речь полицейского, прилетевшего из Сиэтла, тоже вызвала всеобщие слёзы. Когда они вышли наружу, Трумэн чуть было не попросил Мёрси сесть за руль. Все его силы, его сердце остались там. Даже Келли, казалось, с трудом держала голову. Её энергия иссякла. "Я как марафон пробежала. Мы с Дженной сегодня вряд ли много сделаем", призналась она, пока Трумэн вёл машину к дому её школьной подруги. Кели собиралась переночевать у Дженны, вместе поработать над домашним заданием. Мёрси сомневалась, стоит ли позволять племяннице ночевать у подруги, пока она ещё наказана. Но потом увидела, что презентация, которую нужно представить в ближайшее время, совсем не готова. Они высадили её. Мёрси обняла девушку и строго наказала не делать глупостей. У меня нет ни малейшего желания сваливать куда-то сегодня ночью, ответила племянница. Нам рано вставать, так что нужно выспаться. Трумон не собирался жаловаться на отсутствие Килли. Он был эмоционально вымотан и эгоистично хотел остаться с Мёрсиной ведине. Килпатрик смотрела, как Дейли снова проверяет, заперта ли дверь. С тех пор, как они приехали к нему домой, он постоянно был в движении. Уже успел покормить кошку, налил выпивку в два стакана, прибрался в гостиной и вынул посуду из посудомоечной машины. Наверное, после этого станет полесосить. Мёрси сделала глоток приготовленного для неё коктейля, водка с апельсиновым соком, очень крепкий. Ещё одно не свойственное Трумну действие. Хотя, возможно, он решил, что ей нужно что-то покрепче, чтобы прийти в себя после похорон. Мёрси старалась сидеть за столом как можно тише, как будто её неподвижность заставит Трумна успокоиться и перестать лихорадочно носиться туда-сюда. Беспокойство хозяина переполняло дом. Ей пришлось приложить усилия, чтобы не заразиться от него. Саймон вскочила на стул рядом с ней и молча потребовала внимания. Взгляд её золотистых глаз был прикован к Мёрси. Гостья погладила шелковистую чёрную шерсть и мысленно пожелала, чтобы Трумэн наконец сел. Тогда Саймон устроилась бы у него на коленях и наполнила его своим спокойствием. Трумэн вернулся на кухню, Заметил кошку и остановился почесать её под подбородком. Что не так? Мёрси не стала ходить вокруг да около. Да и Леони отводил взгляд от Саймон. День сегодня выдался паршивый. Совершенно согласна. Но я чувствую, тебя гложет что-то ещё. Она встала, усадила кошку на свой стул и подошла к Труммену, положив руки ему на плечи. Расскажи мне. Его кодык дёрнулся. Мерси заметила пульсирующую на шее жилку. "Уверенно тебе было тяжело на похоронах. Ты оказался там", продолжала она, рядом с убитыми в их последние мгновения. "Дело не только в этом". Трумэн продолжал гладить кошку. "Сегодня утром случилось ещё кое-что". Килпатрик ждала продолжения, борясь с желанием погладить его ласкающую Саймон руку. "Просто остановил машину для проверки. Ничего особенного". Это не ничего особенного. Всякое бывает. Мёрси потянула его к дивану и заставила сесть, а сама устроилась рядом, прижавшись ногой к его ноге и взяв его ладони в свои. Мне не хочется сейчас говорить об этом. Он упорно избегал её взгляда. Расскажи, Трюман, шепнула она. Ему нужно сбросить с себя груз, и Мёрси стремилась стать тем человеком, к которому он обратится за утешением. Естественное желание. Раньше ей хотелось, чтобы люди держали свои проблемы при себе и не беспокоили её. Но теперь что-то внутри изнывало от желания познать его боль. Мёрси жаждала эмоциональной близости. Она коснулась грубой щетины на его подбородке. Труман вздрогнул и, взяв её за руку, повернулся к ней лицом. Боль в его глазах выплеснулась и на неё. У машины были выключены задние габариты. Оба «Значит, её следовало остановить», — согласила Скилл Патрик. «Она опасна для других». «Я остановил их на шоссе к востоку от города». «Где оно двухполосное и заворачивает рядом с фермой полков? Знаешь это место?» «Да, там есть где остановиться. Места много». «Вот-вот». Он отстранённо смотрел перед собой, вспоминая. «Всё было нормально. Я проверил их номера, сообщил по рации своё местоположение». И только-только подошёл к водительскому окну, он замолчал. Подождав, Мёрси подбодрила его. "И что же стряслось? Глупость полная. Ты не представляешь, насколько я теперь злюсь, что так отреагировал". Он крепче сжал её ладони. Когда кого-то тормозишь в полне, можно встревожиться. Когда я наклонился к окну, мимо промчался другой автомобиль. От его колёс отлетел небольшой камень. Трумэн опустил взгляд на их сплетённые руки. Он ударился о крыло машины, и мне показалось, что прозвучал выстрел. «Ох, теперь я понимаю». Её сердце разрывалось от переживаний за Трумэна. «Вот-вот. В следующую секунду я обнаружил, что спрятался за машину и выхватил пистолет. А водитель что? Думаю, он даже не заметил моего внезапного исчезновения». Только когда я услышал, как он ругается, что камушек мог поцарапать ему крыло, то понял, что случилось на самом деле. Мерси. Я испугался. Сердце выскакивало из груди, чёрт побери. Я вспотел, будто в дождливый день прогулялся по Хьюстону. Моментально. Всё произошло мгновенно, и только секунд через 20 заставил себя выйти из укрытия. Я едва мог говорить. Хотелось только одного сесть в машину и уехать. Наверное, водитель решил, что я идиот. Мне пришлось дважды попросить у него права, потому что в первый раз я вернул их, даже не прочитав, что там написано. В мозгу произошло короткое замыкание. В конце концов я вынес ему предупреждение и ещё минут 10 сидел в своей машине и пытался понять, что произошло. Это совершенно норма. Не надо этого снисходительного тона, огрызнулся Дейли. Я чуть не превратился в труху из-за какого-то камешка. Грёбаного камешка. И после этого еле-еле вернулся к работе. Через час я увидел, как кто-то пронёсся мимо знака "Стоп", и даже не смог заставить себя хоть что-нибудь сделать. Просто смотрел, как он умчался. Я застыл на месте, чёрт побери. Сердце мёрзси словно раскололось надвое. Это ощущение было таким же болезненным, как в тот раз, когда из-за несчастного случая она лишилась большого лоскута кожи на бедре. Не стоит говорить ему, что это нормальная реакция после пережитого. Ему не нужно, чтобы я логически объяснила его поведение. Ему нужно только, чтобы я его выслушала. Не знаю, пригоден ли я теперь к службе, прошептал шеф полиции. Я уже падал в эту бездну и выкарабкался с огромным трудом. Не уверен, получится ли у меня снова. Мне нужно решать прямо сейчас. Мёрси затаила дыхание, опасаясь, что ляпнула что-то не то. Трумэн наклонился и закрыл лицо руками. «Я адски устал и не могу нормально соображать». «Похороны и меня вымотали», — призналась Мёрси. «Не представляю, как ты пошёл на них после того, что было утром». «Да не было ничего особенного. Просто камень прилетел в автомобиль. Любой другой на моём месте со смехом выбросил бы это из головы, а не расклеился и спрятался». «Ты не любой другой. Ты — это ты», — У каждого своё прошлое, поэтому каждый человек уникален. Никто не прошёл через то же самое, что ты или я. Тут нечего стыдиться. Но гожусь ли я на должность шефа полиции? Я переехал в Галснест, потому что думал, это мне по плечу. И чтобы оказаться подальше от города, где я столкнулся с ужасом и не смог его предотвратить. Неужели я сбежал от своих страхов только для того, чтобы они снова всплыли в самом тихом городке Соединённых Штатов? Я сам себя обманываю. Если бы мне пришлось ехать на тот пожар прямо сейчас, не думаю, что у меня хватило бы смелости подбежать к умирающему Дэймону. Его испуганный взгляд встретился с её взглядом. Неужели я теперь бесполезен? Мерси взяла его лицо в ладони и повернула к себе. Они соприкоснулись лбами. Ты сделал для этого города много хорошего. Не давай страхам одолеть себя. Но никаких но Не надо решать сейчас. Утром всё будет выглядеть по-другому. Она поднялась и притянула Трумана к себе, положив голову ему на подбородок, а руки на грудь. Несколько долгих секунд они стояли неподвижно. Мерси чувствовала, как бьётся его сердце. "Отнеси меня в постель", прошептала она. Его руки крепче обхватили её. Труману не пришлось просить дважды.